как мы видим сны. Но это оставляет открытым еще один вопрос. Откуда берутся сновидения? Что их генерирует? Одним из крупнейших в мире специалистов по сновидениям является доктор Алан Хобсон, психиатр Гарвардской медицинской школы. Он утверждает, что сновидения, особенно в фазе БДГ, можно изучать на неврологическом уровне, и что сновидения возникают, когда мозг пытается разобраться в случайных, по большей части сигналах, исходящих от мозгового ствола. Когда я брал у него интервью, доктор Хобсон рассказал, что после нескольких десятилетий сбора и каталогизации сновидений он выделил в них пять базовых характеристик. Первое интенсивные эмоции благодаря активизации мозжечковой миндалины, вызывающие эмоции, в частности страх. Второе алогичное содержание. Сновидения могут мгновенно переключаться с одной сцены на другую, вопреки всякой логике. Третье ложные сенсорные ощущения. Сновидения дают нам ложное ощущение которое на самом деле генерируется непосредственно в мозгу. Четвертое. Некритичное восприятие событий сна. Мы принимаем все на веру, а логичная природа сновидения кажется нам естественной. Пятое. Трудность вспоминания. Сновидения быстро, буквально через несколько минут после пробуждения, забываются. Доктор Хобсон совместно с доктором Робертом Маккарли, вошел в историю, предложив первый серьезный пересмотр теории сновидений Фрейда, известной как теория активации синтеза. В 1977 году они выдвинули идею, согласно которой сновидения возникают от случайных срабатываний нейронов мозгового ствола, которые направляются вверх, в кору, которая затем, в свою очередь, пытается разобраться в этих случайных сигналах. Ключ к сновидениям лежит в узлах, обнаруженных в мозговом стволе, самой древней его части. Она выделяет особые химические вещества, получившие название адренергиков, помогающих сохранять внимание. Засыпая, мозговой ствол активирует другую систему – холинергическую, та, в свою очередь, выделяет химические вещества, вводящие нас в состояние сновидения. Пока мы видим сны, холинергические нейроны мозгового ствола начинают срабатывать, испуская хаотичные импульсы электрической энергии, известные как понто затылочные волны, волны p Эти волны идут вверх по мозговому стволу и попадают в зрительную кору, стимулируя ее и побуждая создавать сновидение. Клетки зрительной коры начинают резонировать сотни раз в секунду, но нерегулярно. Вероятно, именно этим можно объяснить бессвязную иногда природу сновидений. Эта система также выделяет химические вещества – разделяющие те части мозга, что отвечают за разум и логику. Рваную и бессвязанную природу сновидений можно объяснить недостатком проверок со стороны префронтальной и орбита фронтальной коры, а также невероятной чувствительностью мозга в эти моменты к случайным мыслям. Исследования показали, что можно войти в холинергическое состояние и без сна. Доктор Эдгар Гарсия Рил из Арканзасского университета утверждает, что такое состояние может быть вызвано медитацией, тревогой или полной изоляцией от всяких шумов. Пилоты и водители, по много часов подряд наблюдающие монотонную картину за лобовым или ветровым стеклом, тоже иногда впадают в такое состояние. В ходе экспериментов доктор Гарсия Рилл обнаружил, что в мозговом стволе шизофреников содержится необычно большое число холинергических нейронов. Именно этим, по его мнению, могут объясняться их галлюцинации. Для большей эффективности исследований доктор Алан Хобсон надевал на испытуемых специальный ночной колпак, ведущий во время сновидения автоматическую запись данных. Один из сенсоров этого головного убора регистрировал движение головы человека, поскольку человек обычно двигает головой, когда сон заканчивается. Другой измерял движение век, поскольку во время быстрой фазы сна веки спящего движутся. Проснувшись, испытуемые сразу же записывали все, что видели во сне, и эти рассказы вместе с информацией из датчиков вводились в компьютер. Таким образом, доктор Хобсон собрал громадное количество информации о сновидениях. «Так в чем же смысл сновидений?» спросил я его. Он уверенно отбрасывает мистику судьбы в интерпретации сновидений, как он это называет, и не видит в них никаких тайных посланий из космоса. Он считает, что после того, как понто-геникуло-затылочные волны поступают из мозгового ствола в различные области коры, кора пытается разобраться в этих беспорядочных сигналах и как-то их осмыслить, в результате чего складывается связная или не очень история на их основе. Сновидение.